За водоворотом Рандольф Таней стоял, засунув руки в карманы на корме парового парома, который рано утром 12 мая направлялся в Тобакен и задумчиво смотрел на бурлящую под винтами воду. Все было кончено. Он проигрался дотла, поставив Уолл-стрит на Гарримана. Что было возможно для миллиардера Гарримана, то оказалось не под силу Таннею с его полумиллионом. Поэтому он и проиграл, по счастью, только собственные деньги. Теперь все его бумаги стоили не больше, чем тот номер трибуны, который весело колыкался в струе парома. Рандольф Танней был погружен в глубокую задумчивость. Он совершенно не отдавал себе отчета, для чего он едет в Табакен. Но ему было буквально все равно, куда не отправиться. — Хелло, Таня! — окликнул его один знакомый. — Куда? — Не знаю. — Не знаешь? Что с тобой? — Я проигрался. — Не ты первый. Многие проигрывались. Уолл-стрит — опасный водоворот. Мне там уже больше нечего делать. Я кончил. — Кончил? Каким образом? — А знаешь ли, Джеймс Губерт, что я сделаю? — начал Рандольф со зловещей иронией, насмехаясь сам над собой. — Я пойду в учение к переплетчику. Там я, по крайней мере, научусь, как оклеить свою комнату железнодорожными акциями вместо обоев. У меня еще хватит пороху на это ремесло. — Ага, вот откуда ветер дует, — свистнул сквозь зубы его собеседник. — А как же иначе? Вероятно, там был ад кромешный. — Безумие! — Это был ад! — Ты был в понедельник на Уолл-стрит? — Да, и во вторник тоже. — А теперь хочешь учиться ремеслу обойщика? — Да. — Скажи мне, ты окончательно на этом порешил? — Может быть, ты можешь предложить что-нибудь иное? — Вот именно. — Ну? — Губерт щелкнул по своей верхней петлице. — Вот это! — Что это значит? — Доброволец. Танний с интересом посмотрел на маленькую белую пуговицу с изображением звездного знамени. — Неужели зашло так далеко? — — Последнюю помощь, — произнес он после небольшой паузы. — Не последняя, а первая. — Каким образом? — Уж во всяком случае лучше, чем оклеивать комнаты. — Послушай, Таня, ты нервничаешь, злишься, и поэтому не отдаешь себе отчета в своих действиях. А было бы гораздо благоразумнее закинуть за плечи свою спрингфилдовскую винтовку и записаться к нам. Ты можешь, по крайней мере, попробовать отвоевать свое состояние. Паром остановился между набережной и пристанью Табакена. Оба сошли на берег. — Ну, встань, клеить или... И Джеймс Губерт указал на пуговицу. — Идем, — сказал Танней. Они сделали несколько шагов и взошли на паром, идущий на Говернор-Айленд. — Знаешь ли, Губерт, у меня там есть друзья, майор восьмого регулярного полка. Он нас пристроит и есть надежда, что через месяц мы будем на Театре войны. Танни набил свою трубку. Через месяц? Великолепно, я готов. Оба безмолвно смотрели в направлении Манхэттена, где расстилалось величественное море домов Нью-Йорка. Все краски оказались ярче и светлее в это чудное утро. Над этой панорамой на фоне голубого неба обрисовывались уносящиеся ввысь башни дворцов Эмпайр-Сити и массивные силуэты гигантских небоскребов. Золотой купол World Building сверкал под лучами солнца, как лучезарная корона. Над этим неугомонным городом на переднем плане рисовался могучий Гудзон со своим роем паровых паромов, и немного дальше, около набережной, с ее низкими постройками, виднелся длинный ряд океанских пароходов, из стальных легких которых вырвались клубы черного дыма, в то время как подъемные краны потрясали их огромное стальное туловище. Оба приятеля уже сотни раз видели эту картину, но все же она произвела на них сильное впечатление. — Танней! — воскликнул Гоберт. — Рандольф Танней! Ну разве это не красивейший город всего мира? Я дважды объехал вокруг света и все-таки нигде не видал ничего лучшего. Это наша родина, которую мы теперь будем защищать. Старый дружище, брось все остальное и идем. — Да я пойду, безусловно, пойду, — горячо отозвался Рандольф. Вскоре они прибыли на Говернор-Айланд, и Танни записался в списки. Ему было обещано, что ко времени похода он будет назначен лейтенантом. Через два часа оба ехали обратно. Рандольф Танной уже носил пуговицу со звездным знаменем и был добровольцем армии Соединенных Штатов. Во время обратной поездки Танной был гораздо разговорчивее. Он рассказывал о происшествиях Уолл-стрит 8 мая. Это был ужасный день, когда миллиарды таяли, как снег под лучами солнца. Тысячи людей беспомощно задыхались в зловещем водовороте биржи. И, казалось, колебались все основания экономической жизни. Он рассказывал о том диком хаосе, где отчаявшиеся финансисты вели себя как помешанные, где во время всеобщего краха многие теряли рассудок и где велась беспощадная борьба за существование, во время которой каждые пять земли оспаривалось с пеной у рта. Как во время неожиданного наводнения хватались за каждую скалу, за каждую соломинку, но все новые и новые жертвы гибли в разъяренных волнах. В большом зале биржи главный директор одной из железнодорожных компаний выскочил из бушующей толпы. Его волосы были растрепаны, холодный пот ручьями струился по лицу, один рукав был оторван, и воротник точно тряпка болтался на шее. Одним прыжком он вдруг очутился на эстраде, и начал с жестами проповедника бормотать какие-то неясные молитвы. Другие, потрясенные этим ужасным нервным напряжением, распевали грубые бульварные песни. Губерт, знавший все это по газетам, все же содрогался, когда его друг артистически развертывал перед ним эти потрясающие картины. Он ясно представлял себе этих погибших несчастливцев, которых страшный водоворот Уолл-стрита увлекал в пучину. Он противопоставил свою однообразную спокойную жизнь напряженному существованию этих биржевиков, которые в данный момент находились в состоянии полной апатии и относились совершенно безразлично ко всему происходящему. Теперь богачи, которым он не раз втихомолку завидовал, были беднее юнги, прислонившегося к поручням. Паром резко уклонился в сторону, так как над рекой прокатился резкий предупредительный сигнал парохода германского лойда «Кайзер Вильгельм Великий», величественно выходившего из Гобокена на широкий простор Гудзона. Только что пронеслись мелодичные звуки звездного знамени. Над палубой, запруженной пассажирами, колыхалось целое море белых разбивающихся платков. Последнее прощание с покидаемой страной. Судовой оркестр снова заиграл и под звуки «Мы должны, должны покинуть родину» этой прощальной песни народа, который еще не создал своего морского гимна и все еще прощается с родными городами, отплывая на чужбину на своих океанских пароходах. Могучий морской гигант направился к устью реки в безбрежное синее море. «Это крысы, покидающие гибнущее судно», — горько заметил Рандольф Данный. «Наша денежная аристократия заплатила безумные цены за обыкновенные каюты Добремена. Началось бегство людей, для которых родина — только пустой звук».